Глава восьмая Дни потянулись бесконечной вереницей, одинаковые, как две капли воды. На допросы водить перестали. Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Торчать в застенках десятки лет п о д о б н ы х граф у Монте Кристо не у л ы б а л о с ь Впрочем, узников Петропавловской крепости долго не держали. Казиматы служили чем-то вроде следственного изолятора. После вынесения приговора заключенные покидали стены Петропавловки и хорошо, если отправлялись в ссылку. Тайная канцелярия штамповала один смертный приговор за другим. Хватало и таких заключенных, что не доживали до завершения следствия. Они не выдерживали пыток и умирали. К тому же, если узник не имел денег на посещение врача, то вполне мог загнуться от заражения крови, ибо основными медикаментами были водка, шкура свежеубитой овцы, е е клали на спину после пытки кнутом или огнем, и капустные листья, служившие для вытягивания гноя. Нас с Карлом по-прежнему держали в одной камере под охраной трех солдат. Все они были рядового ч и н а но поскольку самым старшим по возрасту и опыту являлся Петров, его признавали за главного. Остальные попали на службу недавно. Полгода назад новгородских парней оторвали от крестьянской сахи и забрили в рекруты. Караульные старались меняться так, чтобы двое постоянно находились при нас, а третий уходил в дом, где жил на постое, или отправлялся на рынок за продуктами. В какой-то степени нам повезло. Солдаты не только охраняли, они еще и готовили еду на печке, стоявшей в камере, играли с нами в карты, травили байки и вообще вели себя весьма дружелюбно. Карл от безделья стал учить русский язык и весьма в том преуспел. К концу второй недели он вполне сносно общался, разве что не мог избавиться от сильного акцента и порой путал слова. Такие успехи в лингвистике объяснялись хорошей подготовкой. Многие, не только благородного сословия, владели тремя-четырьмя языками. Можно сказать, это было нормой. Солдаты, слушая, как он коверкает слова, валялись от хохота. Но Карл ежедневно практиковался и улучшал речь не по дням, а по часам. Случались дни, когда мы вдвоем вели на русском продолжительные беседы. Общаться с другими узниками запрещалось, однако, поскольку Фалалеев назначил обыкновенный режим ожидания, разрешались визиты родственников, передача своли продуктами или деньгами. Более того, состоятельные заключенные позволяли себе заказывать обеды в расположенной неподалеку а в с т е р и и Увы, последние наши деньги пропали сразу же после ареста. Бесполезно даже з а и к а т ь с я о том, чтобы их вернули. Карл, впрочем, сильно не огорчался. С его слов следовало, что мы порядком издержались за время долгой дороги в Санкт-Петербург, так что в кошельках находилось несколько жалких медиков. Главной проблемой стала кормежка. На содержание арестованных казна о т п у с к а л а две, в лучшем случае три копейки в сутки. На эти деньги надо было покупать продукты, дрова, свечи, а цены в Питере, где почти все привозное, не отличались умеренностью. На одну копейку на рынке можно купить фунт плохонького мяса, попросту говоря, костей. К тому же выплата средств производилась с изрядной задержкой, так что скоро з а м а я ч и л а перспектива голода. Вот что хозяева, сказал однажды Петров. Если хотите жрать, придется кому-то из вас отправиться за город христорадничить. Что значит за город? Не понял я. Смысл последней фразы был понятен без разъяснений. Из крепости выйти, спокойно пояснил солдат. Под конвоем, конечно, будете. Милостыню просить, иначе скоро у вас кишка на кишке п л я с а т ь будет. Мы кормить постоянно не можем. Никаких порционов не хватит на эдакую ораву. Меня передернуло. Понятно, что голод не тетка, но собирать милостыню? Я и раньше не мог представить себе, что смог бы опуститься до такого. Слишком унизительно, даже для меня циничного и наглого уроженца XXI века. И та часть, что возможно принадлежала настоящему Дитриху, сразу запротестовала. Я лучше умру! Вырвалось у меня. В том-то и дело, что умрете, е ж е л и кушать как положено перестанете. Покосился Петров. После пыток нутро места просит, чтобы все хорошо срасталось. А у вас даже круп и тех не осталось. Все равно, сказал я, не вставая с сена. Дела вроде шли на поправку, хотя скованность движений не исчезла. Простейшие манипуляции я уже мог проделывать без помощи Карла. Стоит отметить, что юноша очень помог мне в это время. Такой самоотверженной отдачи, доброты и самопожертвования от парнишки в сущности я не ожидал. Вот только отблагодарить нечем. Карл тоже отказался от похода за милостыней. Воля ваша, вздохнул Петров. На следующий день в мисках плескалась прозрачная жижа, больше походившая на кипяченую воду, нежели на суп. Я зачерпнул ложку, попробовал. Искривился. Действительно, кипяток, разве что на дне, лежало несколько разварившихся крупинок, да на поверхности плавали непонятные травинки. Это есть невозможно. Карл тоже отодвинул свою п л о ш к у в сторону. Я обычно не привередлив, но это не еда. Другой нет. Петров скорчил грустную мину. Сам он жевал сухарь, однако не спешил с нами делиться. Может, у нас в Петербурге имеются какие-нибудь родственники или знакомые? с Надеждой спросил я. С ними тоже плохо, как и с деньгами, грустно ответил Карл. Еще через день в супе уже не было ни крупы, ни травы. Да и дров осталось совсем немного, а без них в сырой холодной камере просто не выжить. Что за скотство, думалось мне. Мало того, что в тюрьму посадили, так еще и о содержании не заботятся. Крутись, как хочешь. Дрова закончились к середине третьей недели. Солдаты грелись, не снимая япончей, так называли плащи без рукавов, которые выдавались в холодное время. У нас с Карлом осталось только отсыревшая солома. Отношение караульных резко изменилось. От былого добросердечия не осталось и следа. Выяснилось, что мы находимся полностью в их власти. Караульный имел полное право избить заключенного, связать или посадить на цепь, лишь бы был повод. Впрочем, если его не имелось, всегда можно к чему-то придраться. Особенно они не зверствовали, но даже их бездействие усугубляло наше положение. Карл рискнул сыграть с ними в карты на деньги и проигрался. Теперь мы еще и были должны. Я сильно простудился и заболел. Поднялась температура, тело горело, будто на сковородке. Карл, как умел, ухаживал за мной, но его усилия в итоге шли насмарку. Он просил, чтобы вызвали лекаря из медицинской канцелярии, но дежурный офицер, регулярно навещавший арестанские т камеры, сказал, что без денег меня не осмотрят. Его сменщик подтвердил то же самое. А Гольцов, чья очередь пришла в один из дней, когда мне совсем стало худо, лишь довольно рассмеялся. Пускай подыхает, как собака, осклабился он. В противном случае я сам бы его убил. Я почти впал в бредовое состояние, и тогда кузен не выдержал. Он согласился пойти за милостыней. Не знаю, сколько его не было в камере. Я находился в это время в отключке. Как выяснилось, выход за город окончился фиаско. Горожане не желали давать милостыню немцу, попавшему в затруднительное положение. И н о з е м ц ы и те презрительно фыркали и отворачивались. Карл принес два вареных яйца и луковицу. Он по-братски разделил со мной скромную трапезу, но еды не хватило даже на то, чтобы приглушить обострившиеся ч у в с т в о голода. Немного погодя свалился и Карл. Мы лежали на сырой соломе, метались в бреду. Солдаты из жалости накрыли нас кожаной д е р ю г о й организмы сгорали как свечки. Но ситуация изменилась, когда я уже решил, что точно протяну ноги. Казалось, судьба наша была окончательно решена. Однако в один погожий денёк у нас появился покровитель, вернее покровительница. Кому-то это покажется странным, но женщины допускались в казематы практически свободно. Кое-кто даже подкупал охранников и проносил арестантам запрещенные вещи, в частности чернила и письменные принадлежности. Однажды к нам по ошибке заглянула молодая монашка. Ее брата арестовали и поместили в крепость. Женщина хотела навестить его с передачей, но случайно перепутала камеры. Увидев, что мы в тяжелом состоянии, монашка пришла к вечеру с едой и лекарствами. Петров не стал препятствовать. Не знаю, чем она нас отпаивала, но вскоре мы почувствовали себя гораздо лучше. Руки стали послушны, я поднялся на ноги. Карл тоже быстро поправился. Мы были безмерно благодарны женщине, звали ее Еленой. Черные одеяния скрывали фигуру и лицо, но чувствовалось, что монахиня не многим старше Карла. И за ним она ухаживала по-особенному, явно выделяя. Он похож на моего младшего брата, сказала как-то раз Елена. На того, что сидит, сочувствием с уточнил я, зная, что арестованный родственник монашки скоро пойдет на вторую пытку. Нет, другого. Тот, что арестован, старшенький наш, а младшего в а с е й зовут по фамилии Нестеров. Купеческие люди мы. Его забрали в войска и никто не знает, что с ним случилось. Вздохнула Елена. Как бы плохого чего не произошло. б о я з н о мне. Выяснилось, что армейское начальство не утруждалось отправкой похоронок родственникам рядовых чинов, разве что если погибшие происходили из знатных семей. Жена солдатка могла годами не знать, что муж давно уже похоронен в сырой земле. Не порядок, подумал я. Если каким-то чудом смогу вырваться из застенка и сделать карьеру в армии, вот с чего стоит начать преобразование. Не должны люди томиться в неведении. Внимание к ним – основа любого успеха. Прошло уже больше месяца с нашего ареста. Наступила осень. Зажелтели листья, пошли не прекращающиеся дожди, влаги и сырости стало еще больше. О п е р е м е н а х в природе мы узнавали на редких прогулках по территории крепости, в основном, когда нас в о д и л и к отхожему месту. Другим развлечением было посещение церкви, находившейся на территории Петропавловской крепости. Хотя Карл и не являлся православным, ему очень нравилось там бывать. Выходил он одухотворенным и очень задумчивым. По-прежнему мы просто сидели в камере и знывали от скуки, радуясь, как празднику приходом Елены. или Леночки, как любовно стал называть ее Карл, похоже, он действительно влюбился в благодетельницу. Она стала его отдушенной среди мерзких дней и ночей вопостылившей хуже горькой р е д ь к и тюрьмы. Допросов все еще не было. Я видел Мельком Фалалеева, когда Петров к о н в о и р о в а л нас с Карлом к храму. Чиновник уставился на меня, сразу узнал, но почему-то п р и п у с т и л в другую сторону, будто я прокаженный. Жизнь имеет обыкновение меняться, причем не сразу понятно к лучшему или наоборот. Как-то раз меня все же вызвали из камеры, сердце сразу ёкнуло. Прошлый допрос не раз снился в кошмарах, я вскакивал в холодном поту, крестился и с трудом засыпал снова. Повторные пытки могли оказаться мне не по силам. Но солдаты не повели меня к застенкам. Мы прошли по длинному коридорчику, вдоль которого находились восемь невзрачных конторок. За каждой кипела работа, шли допросы, писались бумаги. Как я узнал немногим спустя, в штате тайной канцелярии вместе с московским отделением состояло всего двадцать с небольшим человек, включая писарей, протоколистов и катов. Тем не менее казалось, что щупальца этого спрута раскинулись по всей России. Меня ввели в просторный кабинет. За огромным письменным столом, уставленным предметами непонятного назначения, восседал Ушаков. За спиной его горел камин, весело потрескивая дровами. Он отпустил солдат и, не страшась возможного нападения с моей стороны, предложил присесть на лавку. Впрочем, Андрей Иванович действительно ничего не боялся, поскольку мог в одиночку скрутить практически любого заключенного за неимоверную физическую силу. Его не раз называли Ильей Муромцем. Если бы он захотел, то сломал бы мой хребет поперек колена. Не б о с ь соскучились по нам, барон, с улыбкой сказал Ушаков. Не очень, господин генерал, искренне ответил я. Верю, верю. Закивал великий инквизитор и перестаньте обращаться ко мне как генералу. Можете звать меня по простому Андреем, по батюшке Иваночем. Понял, Андрей Иванович? Вот и чудесно. Гадаете верность, чего бы это распросы ваши прекратились? Есть такое дело, Андрей Иванович. А ведь мы зря время не теряли. Покуда вы в камере прохлаждались, людишки мои совсем с ног сбились. Хотел бы я, чтобы он сам так в камере прохлаждался, но губы мои лишь изобразили нечто вроде понимающей улыбки. И представьте себе, нашли массу любопытных вещей, продолжил Ушаков. По всему выходит, что убив з в о н а р с к о г о вы оказали императорскому дому значительную услугу, туда ему сукину сыну и дорога. Что это может означать для меня и моего кузена? – спросил я, подавшись вперед. А вот тут дело сложное. Убивство ведь было, значит, должны вы какое никакое, а все же наказание понести. Я буду думать над решением по вашей судьбе, а оно зависит от того, что вы решите для себя. Простите, Андрей Иванович, мне пока ничего не понятно. Что я могу решить в этой ситуации? Я сделаю вам предложение, от которого вы вольны отказаться. Что за предложение, Андрей Иванович? Пристально поглядел я на генерала. Нам нужны надежные. Он выделил это слово. Люди. Много с к в е р н ы е л и х о д е й с т в а творится в отчизне. Наша цель в ы к о р ч е в в а т ь все, чтобы даже семени не осталось. Хотите, чтобы я сотрудничал с тайной канцелярией? Нештатно, нештатно, дорогой барон. Вы ведь наверняка стремились в Россию, чтобы сделать карьеру. Считайте, вам повезло. Я помогу вам, Дитрих. Сделаю так, чтобы вас зачислили в списки, скажем, лейб-гвардии ее императорского величества Измайловского полка. Вы курляндец, вас примут с распростертыми объятиями. К тому же вы пытались спасти поручика Меснера. А он был измайловцем, значит, любовь товарищей вам обеспечена. Более того, в моих силах добиться для вас офицерского патента и прохождения баллотировки. Организовать нужную вакансию в полку весьма просто. Ушаков произнес это так, что сразу стало понятно, чтобы внедрить меня в измайловский полк, он не остановится даже перед убийством. И что я должен буду делать, служа в этом полку? Самой главной обязанностью будет п р е с е ч е н и е смуты, услышать, как... Шепчет кромольные речи, плетет заговоры супротив матушки Анны и Оановны или приближенных ее. Более того, если кто-то покажется вам колеблющимся, подтолкните его к принятию решения, чтобы мы смогли взять Голубчика, покуда тот не натворил немалых бед. Понятно. Из меня готовят информатора и провокатора. Да сто иное начало карьеры Игорь Николаевич. Зато сколько п р и п о н сразу будет приодолено, выйду из тюрьмы, з а р у ч у с ь покровительством на очень высоком уровне, стану офицером, перепрыгнув большую планку, смогу предотвратить грядущий заговор. Как все изумительно складывается! Какой подарок, прямо таки рождественский! Нет, Андрей Иванович, твердо объявил я, прошу извинить покорно. Но вашего предложения принять не могу.